Глава 6. Утреннее солнце нерешительно просачивается в спальню Оливии сквозь незанавешенные окна поджалобную перекличку «голубей», омывая комнату мягким бледным светом. Так синхронно с птицами и солнцем обыкновенно начинается теперь каждый ее день. Если утро выдается хмурым или ненастным, и птицы не расположены к «воркотне», Она может проспать как минимум до полудня, а то и намного дольше. Оливия не знает точно. Она перестала следить за временем. После того, как с месяца назад на целый день отключилось электричество, в первый из такого количества раз, что она уже бросила их считать, она так и не собралась подвести ни одни из многочисленных электронных часов, питающихся от розетки. И наручные часы носить тоже перестала. Поскольку ей никуда не надо, это ей никоим образом не мешает. Она существует вне времени. Она бросает взгляд на другую половину кровати, на нетронутые подушку и одеяло, и снова вспоминает, что Дэвида здесь нет. Он в Хингеме. А она на Нантакете. Они разошлись. Она все еще спит, свернувшись калачиком на своей половине кровати, Одной рукой держась за край матраса, по привычке оставляя место для него. Оливия передвигается на середину кровати и растягивается на спине, широко раскинув руки и ноги, чтобы занять как можно больше места. Ощущения у нее странные. Она подтягивается и зевает. Ей не надо поспешно выбираться из постели. Можно сколько угодно нежиться под одеялом, перед этим сладко проспав всю ночь. А ведь словно ещё вчера она каждое утро шалела, подскакивала ни свет ни заря от звонка будильника Дэвида или от «Ия, я Ия, Энтони» совершенно разбитая, более чем разбитая, разваливающееся на куски, с каждым днём исчезающая всё больше и больше. Всё это было как вчера и в то же самое время, миллион лет назад. Время — странная штука, оно искажается и закручивается, растягивается и сжимается. В зависимости от того, под каким углом смотришь. Сейчас апрель, но она знает это лишь потому, что письмо, которое она получила позавчера от своего адвоката, было датировано 14 апреля. Не будь этого письма, она пребывала бы в убеждении, что сейчас все еще март, все еще зима, такие стоят холода, и настолько ничего не изменилось. Весны, которые она провела в Бостоне, не идут ни в какое сравнение с буйными, теплыми, зелеными веснами, в Афинах, в Джорджии, где она выросла. В Бостоне весна, всего лишь еще одно обозначение зимы, второй половины. Когда в Афинах цветут магнолии, в Хингеме еще идет снег. Это отнюдь не легкий снежок, нет? Мартовские снегопады в Хингеме приводят к тому, что в школах отменяют занятия, а на улице приходится выпускать снегоуборочную технику. И вопрос, куда девать весь этот снег, превращается в головную боль. Алилия никогда не делала секрет из того, как она ненавидит снег в марте, но нельзя не признать. Его белизна, по крайней мере, хоть как-то скрашивала мрачный бесплодный пейзаж в преддверии зелени. Здесь, на Антаките, таких снегопадов, как в окрестностях Бостона, не бывает. Влияние океана приводит к тому, что воздух обыкновенно слишком влажный, чтобы могла сохраниться хрупкая структура снежинок, поэтому вместо снега тут идет дождь. За все время своего пребывания здесь Оливия пару раз замечала на земле подобие снежной слякоти, но в этом году ни разу еще не видела настоящего снегопада и ни разу не бралась за лопату. Она даже не уверена, есть ли у нее тут вообще лопата для расчистки снега. Единственная лопата, которую она может вспомнить, лежит на заднем сиденье ее джипа. Она возит ее с собой на тот случай, если вдруг забуксует в песке. Но даже несмотря на то, что здесь не бывает таких снегопадов, как на материке, приближение весны всё равно не чувствуется. Даже в солнечные дни холод не спешит уступать позиции. И всё кажется подёрнутым какой-то серой патиной, как будто смотришь на мир сквозь тёмные очки. Такое впечатление, что один и тот же серый зимний день стоит тут уже который месяц. Время здесь словно застыло в самом буквальном смысле. Судя по тому, что пишет адвокат, её бракоразводный процесс тоже застыл на одном месте. Разводятся они по взаимному согласию, претензий друг к другу не имеют. Необходимость развода — один из тех редчайших в последнее время вопросов, по поводу которых они с Дэвидом не ссорились. Оливия трижды прочитала весь текст бракоразводного соглашения от корки до корки. Ей нравится останавливаться взглядом на словах «Стороны претензий друг к другу не имеют», чёрным по белому, напечатанных в официальном юридическом документе, как будто штат Массачусетс тем самым персонально признаёт справедливость их решения снимая снимает ответственность с них обоих. В том, что их брак развалился, нет ничьей вины. Буквально первое же, чем поинтересовался детский невропатолог, на приём которому они привели Энтони после того, как прозвучало слово «аутизм» было, насколько прочен ваш брак. Оливия тогда, помнит, сразу ощетинилась, подумав про себя. «А тебе-то какое вообще до этого дело?» «И мы привели к тебе, Энтони, причем тут мы с Дэвидом?» Но невропатолог оказался провидцем. Он-то по опыту знал, что аутизм и развод слишком часто ходят рука об руку. Она не помнит, ответила ли тогда ему. Она не помнит большую часть того, что последовало за словом «аутизм» в кабинете врача в тот день, но с тех пор не раз думала о его вопросе, о своем ответе. Если ей удалось выдавать из себя вежливый ответ в тот день, который, как она была тогда, совершенно уверена, должен был навсегда остаться в ее памяти, как самый худший день в ее жизни. И однако же спустя несколько таких коротких и таких долгих лет безоговорочно отступил на второе место. Она, скорее всего, бросила что-то вроде «у нас все в порядке». И их брак вполне мог бы остаться в порядке, если бы и подвергся таким испытаниям на прочность, каких два вступающих в брачный союз человека никак не могли себе представить, когда, стоя перед алтарем, нарядные и красивые обещали друг другу быть вместе до гробовой доски. Нет, после того дня у них определенно ничего и никогда уже не было в порядке. Да разве могло быть иначе? Это как шевернуть стеклянную вазу в кирпичную стену и ожидать, что она не разлетится на тысячу осколков а потом изумленно сетовать на то, что в неё нельзя больше налить воду. Ваза непременно разобьётся. Это именно то, что случается, когда стеклянный предмет сталкивается с кирпичом, и вины вазы в этом нет. Когда после колледжа, уже выйдя во взрослую жизнь, они продолжили встречаться, и стало понятно, что это у них серьёзно, Оливия задалась вопросом, получится ли из Дэвида хороший муж. Она составила мысленный перечень, необходимых качеств и принялась ставить галочки. Красивая, умная, с чувством юмора, сможет обеспечивать семью, рукастые любит детей, полное соответствие по всем пунктам. Они поженились, когда я была 24. Кто же тогда мог знать, что ей надо было включить в свой перечень еще множество дополнительных пунктов? Способность годами жить в условиях хронического недосыпа, готовность каждый день снова и снова рвать себе сердце и душу. Согласие на то, чтобы без возражений спускать все заработанные деньги в бездонную трубу. Нет, у нее нет претензий к нему за то, что он оказался не в состоянии всему этому соответствовать. Вот и штат Массачусетс с ней согласен. Они обо всем договорились. Ей остается коттедж на Нантакете, на ему остается дом в Хингеме. Деньги делить нет надобности. Все свои сбережения они истратили на Энтоне. Терапия на основе прикладного анализа поведения, логопедические занятия, флортайм, сенсорная интеграция, хилирование, безглютеновые диеты, бесказиновые диеты, уколы витамина В12. Педиатры, невропатологи, гастроэнтерологи, эрготерапевты, реабилитологи, разнообразные целители. Они перепробовали все, и традиционные методы, и альтернативную медицину, только что не вуду. Их страховка не покрывала из этого практически ничего. Дэвид работал все больше и больше, они закладывали и перезакладывали дома, забрали свои накопительные вклады в пенсионные фонды. Разве смогли бы они со спокойной совестью выйти на пенсию при наличии денег на счету в банке и сына с аутизмом, зная, что существует терапия, которая, возможно, могла бы ему помочь? Они не попробовали ее, потому что это слишком дорого стоило. Они едва не продали этот коттедж. Оливье вспоминаются их ночные разговоры в постели с выключенным светом. Она на своей стороне кровати, да на своей. Надежды и отчаяния физически отделяют их друг от друга. Она где-то услышала или прочитала про очередной новый метод лечения. Да, этот метод не одобрен официально для лечения аутизма, я согласна, звучит это слегка безумно, но эксперт-доктор такой-то и такой-то сообщил на конференции в этом году, что он сработал на подгруппе детей. Стоит кучу денег. Что скажешь? Потом она слышит его тяжелый вздох, и наступает тишина, которая означает, что он молча кивает в темноте. Они пробовали этот метод, у них не было выбора. Так что денег у них не осталось, а половина от ноля — ноль. Делить нечего. Об элементах, разумеется, тоже речи не идёт. Так что всё просто, как дважды два. Они могут дать друг другу свободу. Но Дэвид так до сих пор и не подписал соглашение. Оливия знает, что он его подпишет. Просто ему нужно время. Поскольку время остановилось и никуда не движется, она не против того, чтобы подождать. Она встаёт с кровати и идёт в кухню. Потом открывает шкафчик и вздыхает. Ну вот, она забыла купить кофе. Если бы здесь был Дэвид, он сказал бы на это что-то вроде ничего страшного, пойдем завтракать в Бин до того, как у них родился Энтони. Они устроили бы себе роскошное, неторопливое утро. Они сели бы за столиком, по возможности, в углу самого окна. Он просматривал бы «Бостон Глоуп», а она читала бы какую-нибудь книгу по работе, и он заказал бы себе два больших кофе без молока, а она большой латте и скон с голубикой. Время от времени он зачитывал бы ей вслух ту или иную новость, она делилась с ним какой-нибудь особенно глубокой, блестяще сформулированной идеей или, наоборот, обращиком отборной бредятины. Она любила этих беззаботные и неспешных утра, все благословенные времена, Когда они еще только поженились. Хотелось бы Олевии, чтобы он сейчас был здесь. Впрочем, повнимательнее прислушавшись к себе, она понимает, что на самом деле сейчас хочется латте со сконом и лениво утро в Бине, а для этого присутствие рядом Дэвида совершенно не обязательно. Подавшись внезапному порыву, охваченное желанием куда-то выйти из дома, которого уже очень давно не испытывала, она натягивает джинсы и свитер. Настегивает куртку, берет шапку, сумку и ключи, сует ноги в сапоги, стоящую у входной двери и поспешно, пока не передумала, выходит из дома. На центральных улицах шумно и оживленно, ездят машины и ходят люди. Те несколько раз, когда Оливия проезжала через центр после того, как приехала сюда этой зимой, улицы были пустынные, даже выходные. В темных витринах магазинов белели раздетые манекены и таблички. До встречи в новом сезоне. Большинство ресторанов тоже были закрыты в дневное время. И запарковаться можно было без проблем где угодно, как, в принципе, и бывает зимой, когда на острове слишком мало народу, чтобы имело смысл держать открытыми большую часть заведений. Но сегодня жизнь тут бурлеет, как будто на дворе середина августа, а не середина апреля. Что у них здесь происходит, Оливия понятия об этом не имеет. Она сворачивает направо, на Индиа-стрит, готовясь в третий раз подряд объехать квартал по кругу, и дает себе слово, что если сейчас не найдет, куда приткнуть машину, то развернется и поедет обратно. Уже готовая сдаться, она начинает планировать утешительную поездку в ближайший супермаркет за пачкой кофе или, пожалуй, в семейный ресторанчик Флейк на окраине как вдруг замечает свободное место перед входом в Атенеум между Хаммером и Лэндкрузером. крузером Атенеум именуется Нантакетская библиотека и величественное белое здание, главный вход в которое по обеим сторонам обрамляют исполинские ионические колонны. Напоминающая скорее древнегреческий храм, нежели современную библиотеку. Оно выглядит архитектурным анахронизмом, который куда уместнее смотрелся бы где-нибудь на Акрополе нежели в центре Нантакета, представляющего собой типичный образчик новоанглийского колониального стиля. Оливия представляет, как приятно было бы почитать какую-нибудь книгу, пока она пьет свой латы в бине, прямо как в старые добрые времена за вычетом Дэвида, и раз уж она так удачно запарковалась прямо у библиотеки, решает зайти и взять себе что-нибудь почитать. Как можно было бы догадаться по плотному движению на улицах, в библиотеке оказывается полно народу. Повсюду, куда ни глянь, детские коляски, матери и отцы строго выговаривают своим детям и безуспешно пытаются до них докричаться. Дети вопяты убегают от своих родителей. В одной из колясок заливается безутешным плачем младенец. В залах стоит шум и гамм, голоса их отражаются от высоких потолков. Все это столпотворение кажется чем-то неправильным, неуважительным, как бывает, когда ребятишки устраивают шумные игры и беготню в церкви, и Оливия уже начинает жалеть о своем решении зайти сюда. Она подходит к стойке дежурного библиотекаря, останавливается, пытаясь определить, настолько ли сильно и хочется взять какую-нибудь книгу, чтобы ради этого пробираться сквозь толпу. и В конце концов, приходит к решению, что лучше, пожалуй, послать все это к черту. Она уже готова развернуться и уйти. Как вдруг на глаза ей попадается знакомая обложка книги, одиноко лежащей на металлической тележке с надписью «С данной книги: Загадочное ночное убийство собаки. Она читала эту книгу много лет назад, сразу же после того, как Энтони поставили диагноз в попытке прочитать все, что когда-либо было написано по теме аутизма? Она тогда, помнится, никак не могла отделаться от мысли о том, насколько же разный аутизм у главного героя у ее Энтони. С прямо противоположных концов спектра, как красный и фиолетовый в радуге. На первый взгляд они были абсолютно разными. И тем не менее она обнаружила между ними некоторые моменты неуловимого и неожиданного сходства, которые утешли ее и помогли вернуть утраченную надежду. Фиолетовый не сений, потому что в нем присутствует и красный тоже. «Можно мне эту книгу, пожалуйста», — говорит Оливия, решив, что, возможно, уже готова перечитать ее снова. Заполнив анкету и получив читательский билет, она спешит к выходу, избежав по лестнице с книгой в руке, наконец с облегчением выдыхает. Она сворачивает за угол и направляется к кафе, предвкушая, как сейчас устроится за столиком и будет пить кофе, но мечты практически сразу же разбиваются об очередь на вход, который змеется вдоль тротуара. На улице адски холодно, очередь длинные, Тем не менее, все вокруг, судя по всему, пребывают в исключительно приподнятом состоянии духа. Ливер не так часто куда-то выбирается, но когда все-таки совершает какие-то вылазки в магазин за продуктами или в банк, нигде никогда не бывает никаких толп. С тех пор, как она переехала в Нантакет, она ни разу никуда не стояла в очереди. Она уже привыкла к тихой, размеренной жизни в своем коконе. Потому что она может делать здесь все свои дела, вступая при этом в минимум контактов с окружающими. Она машинально бросает взгляд на голое запястья в поисках оставленных дома часов, прикидывая, сколько времени придется ждать. Сейчас уже явно должно быть далеко за полдень. Что делают здесь все эти люди? Она поднимает повыше воротни куртки, натягивая его до самого подбородка. Сует руки в карманы, закрывает глаза и глубоко дышит. Очередь ползет невыносимо медленно, но, наконец, Оливия все-таки оказывается в кафе. Обстановка внутри осталась в точности такой, какой она ее помнит. Вытертый деревянный пол, хрустальная люстра с подвесками, старинные медные оловянные чайники на полках, стеклянные банки с печеньями бискотти. Но радовалась она рано. Все до единого места в зале заняты. «Что будете заказывать?» спрашивает ее девушка за стойкой. «Большой латте и скон с голубикой, пожалуйста». «Сконы закончились». «А, ну ладно, тогда только латте». «Молоко обычное или соевое?» «Обычное». «Цельное, двухпроцентное или обезжиренное?» «Э, цельное. Скажите, а что у вас тут сегодня такое происходит?» «Прошу прощения. Почему так много народу?» «Нарциссы». Оливия задумывается. Какая-то музыкальная группа? Девица с ног до головы окидывает Оливию взглядом, как и молодежь смотрит на людей старшего возраста, когда те чего-то не понимают. Это цветы, вы что, не знали? Что вы тогда здесь делаете? Я здесь живу. Ага, фыркает девица, явно не верит ни единому ее слову. Значит, все эти люди приехали сюда посмотреть на какие-то нарциссы, Ага, их у нас тут на всем острове примерно 3 миллиона в цвету. 3 миллиона. В самом деле, она ни одного не заметила. И вообще, неужели их действительно кто-то считает? Оливия подозревает, что девица преувеличивает, как это обычно делает молодежь. И что, люди ездят по улицам и смотрят на цветы? Девица протягивает Оливию и ее лад, и она расплачивается. Ну, это вообще-то целый фестиваль с парадом, автопикниками и... «Автопикниками?» «Это там, вся осконсите!» «А футбольного матча по этому случаю случайно нет?» Девица смеется. «Прошу прощения, вы закончили?» «Тут вообще-то очередь», — подает голос парень, стоящий за Оливией. «Извините». Оливия отходит в сторону без особой надежды в последний раз обводит зал взглядом. Мест нет. Она протискивается мимо очереди обратно к выходу и возвращается к машине. Протрясшись по булыжникам Мейн-стрит, она сворачивает на гладкую мостовую и впервые за все время замечает нарциссы, цветущие в садах и в оконных ящиках, обрамляющие изгороди и палисадники, желтеющие там и сям по обочинам дороги. Они повсюду. Как она умудрилась не заметить их раньше. Нарциссы автопикники. Охваченные любопытством, Оливия решает сделать небольшой крюк и заехать в сиас -Консет. Они с Дэвидом раньше тоже устраивали автопикники с друзьями перед каждым домашним футбольным матчем в Бостонском колледже. На всех были толстовки, куртки и бейсболки с символикой. Кто-нибудь всегда прихватывал с собой гриль и пару жестяных бочонков с пивом, так что не угощались обугленными чизбургерами и разливным «Миллоки бест» из пластиковых стаканчиков. Дэвид с друзьями горячо обсуждали игроков, и в конце концов кто-нибудь неминуемо сравнивал «Квотербека» с «Флуте», И все принимались спорить, кто лучше. К середине дня, еще задолго до начала, все они успевали уже вдрызг напиться и что-нибудь отчебучить. Еще не успев подъехать к главной улице Сиасконсета, она видит машины, выстроившиеся в ряд друг за другом, вдоль газона, между Майлстоун-Роуд и велосипедной дорожкой. Поток машин вокруг нее довольно плотный, но она притормаживает, чтобы получше разглядеть происходящее. И тут как раз начинает выворачивать от обочины припаркованная на траве впереди машина, и Оливия решает встать на ее место. Она берет свои зеркальные солнцезащитные очки, вылезает из джипа и идет вперед. Главная улица перекрыта для машин, поэтому она шагает по проезжей части. Машины припаркованы у обочины, в основном ретро, или шикарные кабриолеты, которые, видимо, получили специальное разрешение находиться здесь. Большинство из них, судя по номерам, приехали из Нью-Йорка и Коннектикута, и хозяева не живут здесь круглогодично. Все машины без исключения украшены нарциссами. Огромные букеты привязаны к зеркалам, багажникам на крыше и капотам. Да и люди тоже не отстают. Шляпы, цветочные гирлянды, корсажи, бутоньерки. Практически все одеты соответствующе, просто, но ну, празднично. Хотя бы в одну желтую вещь с аксессуарами из нарциссов. Ну, а есть и женщины в элегантных весенних платьях и туфлях на высоком каблуке, а несколько мужчин щеголяют в полосатых костюмах с галстуками, как будто собрались на чаепитие в какое-нибудь английское поместье. Выглядит это все как парад по случаю Марди Гра, устроенный семейством Кеннеди. Жестяных бочонков с пивом нигде не видно, зато имеются бокалы с вином, шампанским и мартини, а также коктейли «Кровавая Мэри» с зелеными оливками и стеблями сельдерея. На лужайке расставлены садовые кресла и складные столы, накрытые скатертями, в центре каждого из которых, разумеется, красуется ваза с огромным букетом нарциссов. Столы ломятся от еды, это отнюдь не гамбургеры с хот догами а изысканные блюда, которые не стыдно было бы подать и на свадьбе, Корзины с хлебом, сырные доски, жареные моллюски, суши, салаты и густые супы. Атмосфера вокруг исключительно цивилизованная. Все, похоже, пьют спиртное, хотя Оливия совершенно уверена, что многие из этих людей уже вполне под градусом. Никто не пьян настолько, чтобы доставлять неудобства окружающим. Кто не вызывает полицию, никто не пытается в лицах изобразить передачу меча, с одного края поля на другой, не пьет пиво из бочонка, стоя при этом на руках и не блюет. Никто не стащил себе себя рубаху и не намалевал на груди «Бостон вперед» или «Мазилы недоделанные. Эти люди собрались здесь не для того, чтобы поболеть за свою любимую команду или отметить ее выигрыш. Эти люди складывали чемоданы и за сотни миль добирались сюда на самолетах, машинах и паромах, набивали корзины для пикника крекерами, сыром, омарами и вином, наряжались в попугайчие желтые костюмы и ехали все склонцы, чтобы посидеть на обочине дороги в апрельскую холодрыгу ради того, чтобы отметить цветение нарциссов. Да, они все просто ненормальные. Оливия старается не встречаться ни с кем, взглядом и решительной походкой. Идет по мостовой, как будто спешит куда-то, ищет кого-то знакомого, и у нее нет времени вступать ни с кем в разговоры а в воздухе пахнет влажной землей, эмоционисто-сладкими цветами, океаном и чесноком. Ее урчит в животе. Жаль, что в кафе не оказалась сконов с голубикой, что нельзя откусить от ролла с омаром, который ест та женщина. Решив, что она увидела все, что можно было увидеть на этом странном празднике на обочине дороги, она разворачивается, возвращается к своей машине и едет на другой конец острова, любой с жизнерадостными желтыми солнышками, которые оживляют пейзаж повсюду, вокруг на ее пути. Уже вылезая из машины у себя перед домом, она обнаруживает шесть нарциссов в своем собственном дворе, три золотистых и три белых, полностью расцветших и качающих головками на ветру, как будто они рады ее видеть. Интересно, кто их посадил? Она улыбается, теперь испытывая не только голод, но и странное воодушевление. Подогрев в микроволновке тарелку крем-супа с моллюсками, Она бросает в нее пригоршню устречных крекеров и, захватив ложку своей латте, плед за и библиотечную книжку, устраивается в кресле-качалке на крыльце. Остывший кофе позавчерашний суп и шесть из трех миллионов нарциссов — все это для нее одной. Ее персональный пикник в честь Дня нарциссов, или как там это у них называется, изумительно, ну или как минимум неплохо. Она отправляет в рот ложку супа и разглядывает цветы, дрожащие на ветру, немыслимо яркие, хрупкие и отважные на фоне холодной апрельской серости нантакита. Нелегко, наверное, в здешних краях быть нарциссом. Они, надо полагать, предпочли бы посидеть в земле еще с месяц. Но их мнения никто не спрашивает. Биологические часы, встроенные в них, запускают процесс прорастания, приказывая каждой луковице выбросить нежную стрелку и развиваться. И неважно, происходит ли дело в теплой солнечной Джорджии или в апрельскую холодрыгу на Нантакете. Они зацветают год за годом. Она зачерпывает следующую ложку и думает обо всех этих людях, устроивших пикник в Сиасконсете за месяц до того, как погода начнет располагать к сборищам на открытом воздухе, чтобы отметить появление нарциссов. Тоже мне повод. Она доедает суп и пьет кофе, а потом еще долго сидит на крыльце, лицом к цветам и солнцу, ощущая его теплоту, несмотря на морозный воздух. Оливия закрывает глаза, наслаждаясь этим маленьким удовольствием. Может быть, это обещание лета. Может быть, после долгой беспросветной зимы, которая часто затягивается до конца весны, нарциссы — это знак, что лето наступит снова. Земля будет вращаться и делать обороты вокруг солнца, И часы будут тикать, даже если Оливия не подводит свои, и время будет идти своим чередом. Зима закончится, и это тоже пройдет. Возрождение уже не за горами. Будут свести миллионы нарциссов, и на остров вернется жизнь. И хочет того Оливия или нет, жизнь вернется и к ней тоже. Она сидит на крыльце, празднует цветение своих шести нарциссов, и замечает, что солнце на небе переползло за окна ее спальни. Дело, наверное, уже часам к трем. Время не стоит на месте. Говорят, время лечит. Она пробегает глазами текст на обороте библиотечной книги. Она определенно готова вновь начать читать про аутизм. Она чувствует в себе силы взглянуть в лицо тому, что случилось, вспомнить все с начала до конца, попытаться осмыслить жизнентонии причину, по которой его не стало, сделать первый шаг к исцелению. Если она чувствует в себе достаточно мужества, чтобы снова погрузиться в тему аутизма, пусть это будет не художественная литература. Она уносит книгу обратно в дом и минуту спустя возвращается на крыльцо с чем-то другим в руках. Насытившись отдохнувшая, она говорит себе, что сегодняшний день – день нарциссов, ничем не хуже любого другого дня. Она открывает один из своих дневников на первой странице и начинает читать. 19 марта 2001 года. Сегодня мы возили Антони к врачу. Годовалому ребенку по плану положен большой осмотр. Намерили 29 дюймов и 21 фунт, это 50-й процентиль по росту и весу. Вкололи ему сразу несколько прививок. Бедный мой малыш, я плакала вместе с ним. Совершенно не могу выносить, когда ему больно. Я с гордостью продемонстрировала врачу, что он уже ходит. Доктор Харви говорит, можно уже переводить его на цельное молоко. Господи, какое счастье, не нужно будет больше постоянно помнить про то, есть у него смесь или надо опять покупать. Мне просто не верится, что ему уже годик, он так быстро растет и постоянно находится в движении. Теперь он соглашается сидеть у меня на руках, только когда я даю ему бутылочку, а потом требует спустить его на пол и тут же куда-то лезет. Он больше не мой ручной малыш. Все, теперь он официально вышел из младенческого возраста. Видимо, вот так вот это и происходит. Он уже сделал первый шаг по пути взросления, отделения, становления независимой личностью. Так заложено природой, но я не ожидала, что это случится так скоро. Вот почему женщины заводят по нескольку детей. Мы забываем про боль, неудобство и тяготы беременности и родов, Ради того, чтобы снова пережить это космическое ощущение посапывающего у твоей груди младенца, теплого и довольного. Ничто в мире не может с этим сравниться. Может быть, нам с Дэвидом тоже пора начинать планировать второго. Мы хотим большую семью, а я все-таки уже не девочка. Я сказала доктору Харви, что Энтони пока не говорит, и спросила его, стоит ли нам уже беспокоиться. Он сказал, что не все дети в год уже говорят, и что первые слова... Он должен начать произносить не позже, чем примерно в 15 месяцев. Так что осталось уже недолго. Но о Марии все дети году уже говорили. Я помню, что Белла к своему первому дню рождения говорила «мама», «папа» и «луна» и знаками показывала «еще и хватит». Доктор Харви сказал, что девочки в среднем начинают говорить раньше, чем мальчики, и посоветовал не переживать. «Я все равно переживаю, ничего не могу с собой поделать». Это все равно, что сказать мне, что мои глаза не должны быть карими. Но они у меня карии. я переживаю, почему Энтони до сих пор не говорит. вот Дэвида это совершенно не беспокоит. Он говорит, что я слишком тревожусь по любому поводу. Я знаю, что он прав. Я действительно постоянно тревожусь, но это отличается от моих обычных ежедневных переживаний из-за заглушек для розеток, стерилизации пустышек и того, что смесь Энтони может быть заражена микробами. Я боюсь, что у него проблемы со слухом. Мне кажется, Энтони меня не слышит. Когда я зову его по имени, он на меня не смотрит. На самом деле, он вообще почти никогда на меня не смотрит. Позавчера я специально очень громко хлопнула в ладоши, а он даже голову не повернул. Как сидел на полу перед стеклянной дверью, глядя на то, как ветер гоняет по крыльцу листья, так и продолжил сидеть, словно меня там и не было. Ведь он точно не глухой. Я знаю, что он не глухой. Потому, наверное, не стала говорить об этом доктору Харви. Когда играет музыка, я вижу, что он покачивается в такт. Ему нравятся рейки. А когда я позавчера уронила кастрюлю в кухне, я видела, как он вздрогнул, а потом заплакал. Так что он совершенно точно не глухой. Так почему же тогда я в глубине души продолжаю надеяться, что он все-таки глухой? Это просто безумие, такие мысли. Господи, что же с Энтони не так? Пожалуйста, пусть с ним все будет в порядке. О чем я переживаю? Доктор Харви говорит, что с ним все нормально. Дэвид считает, что с ним все нормально. Я уверена, что с ним все нормально. Господи, кого я пытаюсь обмануть?